Фактически, только главные проблемы исполнительной власти выдвигались на рассмотрение Вечи, а текущими вопросами управления занимались князь и городской глава. Точно так же судам давались широкие полномочия для исполнения их текущих дел, а Вечи действовала как Верховный суд только в наиболее серьезных случаях, таких как суд над князем или высокопоставленным городским должностным лицом. Поэтому вообще говоря, вече было главным образом законодательным учреждением. Как и в других русских городах этого периода новгородский гражданин имел право голоса на собраниях веча и, как и повсюду, для принятия всех решений веча требовалось единогласное одобрение. Чтобы избежать возобновления яростных столкновений между двумя партиями, когда не было подавляющего большинства, в Новгороде появился особый совет, главной задачей которого была подготовка документов для рассмотрения на ВЕЧ. Этот совет собирался под председательством архиепископа и состоял из трехсот членов, а именно заместителя князя, высших городских должностных лиц и бояр. Немецкие купцы называли этот совет «Хэрен» — «Раф» — «Совет господ». По-русски он назывался «Господа». Никитские очерки из жизни Великого Новгорода, том 1 — «Правительственный совет», журнал министерства народного просвещения», Номер 145, 1869 год, страницы 294-309. Со строгой юридической точки зрения это учреждение не было высшей палатой, поскольку полномочия Веча были неделимы, а только комиссией городского собрания. В практических целях господа оказывали смягчающее воздействие, как это свойственно Верхней Палате, но их пожелания всегда могли быть отклонены вечем. Политическое устройство новгородского государства можно охарактеризовать как демократию, до определенных пределов ограниченную интересами высших классов де-факто, если не де-юре. Кроме того, не следует забывать, что отдельные категории населения, такие как смерды и, конечно, рабы, были полностью лишены избирательных прав. Двумя главными городскими должностными лицами являлись Посадник и Тысяцкий. Оба они избирались на вече на короткий срок, точно не установленный, и могли быть переизбраны. Следует заметить, что любой прежний посадник, даже если он не был переизбран, считался значительным лицом и продолжал принимать некоторые участие в управлении городскими делами. Все входили в состав господ. Уже было показано, что с начала 12-го до середины 13 века пять поколений одной и той же семьи удерживали с некоторыми интервалами должность посадника в Новгороде. В начале 12 века этот пост занимал некто Журята. С 1126 по 1134 год эта должность была у его сына Мирослава. С 1137 по 1175 год у сына последнего Якуна. С 1211 по 1219 год у сына Якуна Димитрия, и на протяжении нескольких лет после 1220 года у сына Димитрия Иванко. Владимирский Буданов. Обзор. Страница 67. Обязанности посадника заключались главным образом в руководстве городской администрации. Он также был главным судьей в тяжбах по поводу земли. Что касается Тысяцкого, то он являлся командиром городского народного ополчения и главным судьей в коммерческих тяжбах. Город Новгород можно было бы назвать «содружеством».